«Вы потрясающе выглядите!» Он сказал это абсолютно ровным, дружеским тоном, не вкладывая в слова никакого подтекста. Джулия улыбнулась. «Спасибо!» Навстречу им по проходу между рядами полок с товарами какая-то женщина катила тяжело нагруженную тележку. Джулия и Ричард посторонились, уступая дорогу. «Я хочу еще кое-что сказать о том вечере», — добавил Ричард. «У меня такое чувство, что я в долгу перед вами». Вы проявили чуткость и поняли мое состояние. Вы ничего мне не должны, успокойтесь. И все-таки позвольте выразить вам свою благодарность. Могу я пригласить вас на ужин?» Джулия помедлила с ответом. Воспользовавшись паузой и заметив ее нерешительность, Ричард продолжил. «Всего лишь ужин, больше ничего. Я даже не считаю это приглашением на свидание». Джулия отвела взгляд Затем снова посмотрела на Ричарда. Я вряд ли смогу принять предложение, извините. Все в порядке. Я просто подумал, что, пожалуй, стоит предложить вам поужинать со мной. Но вы все-таки на меня не обижаетесь, с улыбкой спросил он. Не обижаюсь, ответила она. Отлично, сказал он. Мне тут нужно кое-что купить. Мы еще увидимся, конечно. До свидания. До свидания, Ричард. «Так как все-таки это точно называется?» — спросила Джулия. Они находились в квартире Майка, точнее, у него на кухне. Майк стоял перед плитой, где на сковородке с шипением жарилось мясо. «Креольские гамбургеры!» «Это что-то из кейджунской кухни?» «Угу!» — подтвердил Майк. «А для чего я просил тебя купить вот эти две банки супа? Именно он придает блюду экзотический вкус». Только Майк, — подумала она, — способен считать кемпбеловский консервированный суп блюдом кейджунской кухни. Кейджуны, примечание, — жители штата Луизиана, потомки французских переселенцев, осевших на юге Соединенных Штатов в 18 веке. Конец примечания. Когда мясо поджарилось, он влил на сковороду содержимое банок с супом и добавил немного кетчупа и горчицы, затем все тщательно перемешал. Джулия скептически наблюдала за его манипуляциями. «Ты мне, пожалуйста, напомни, что нельзя всю жизнь оставаться одной. Смейся, смейся, посмотрю, как ты будешь шутить, когда попробуешь эту амброзию. Ты поймешь, что находишься в обществе богов-гурманов. Это точно!» Он шутливо толкнул ее в бок. «Тебе не говорили, что у тебя склонность к саркастическим высказываниям?» «Говорили пару раз. Мне даже кажется, что говорил это ты». Я всегда знал, что я не глупый парень. И я тоже, — согласилась Джулия, — но я беспокоюсь о твоих кулинарных талантах, а не о твоих мозгах. Через пятнадцать минут они сидели за столом. Джулия внимательно посмотрела на свою тарелку. — Это что, — поинтересовался она. — Я же сказал, — креольский гамбургер. Значит, ты предпочитаешь пищу жителей Луизианы. — Точно. — «Не забывай про пекули. Они добавят очарования моему блюду». Джулия обвела взглядом жилище Майка. «Мебель безвкусная, но вполне сносная. Сразу видно, что здесь живет одинокий мужчина. Вот, например, характерная деталь. Кроссовки стоят в углу гостиной рядом с гитарой. Груда одежды на кровати, телевизор с огромным экраном. На шкафу коллекция бутылок от пива иностранного производства». На входной двери мишень для метания дротиков дартс. Мне нравится атмосфера сегодняшнего вечера. Осталось только зажечь свечи, чтобы почувствовать себя в Париже. Правда? Ты на самом деле так считаешь? У меня, кажется, где-то завалялась свечка. Майк встал из-за стола и открыл соседний шкафчик. В следующее мгновение на столе между ними мерцал маленький огонек. Так лучше? Совсем как в общежитии колледжа В Париже? М -м, я, наверное, ошибаюсь, но скорее в Амахе. Майк рассмеялся. Так ты попробуешь мою стрипню или боишься? Нет, не боюсь, я попробую. А пока просто наслаждаюсь ожиданием кулинарного чуда. Майк кивком указал на ее тарелку. Отлично. Тогда ты сможешь подыскать подходящий способ извиниться перед шеф-поваром. Джулия взяла сэндвич и откусила кусочек. Майк внимательно следил за ее реакцией. «Неплохо», — заметила она, проживав. «Неплохо?» Она с легким удивлением посмотрела на сэндвич. «В самом деле вкусно? Очень вкусно. Я же говорил тебе, суп гумба с курятиной творит чудеса, придает блюду неповторимый вкус». Она потянулась к тарелочке с пекулями и подмигнула Майку. «Попытаюсь запомнить». В среду настала очередь Джулии готовить ужин. Она приготовила палтуса, фаршированного мясом краба и овощами соте, и поставила на стол бутылку савиньона. Конечно, не креольские гамбургеры, но сойдет. В четверг они пообедали в ресторанчике на острове Эмеральд, Потом гуляли по белоснежному песку, Сингер без конца толкал ее в ногу, зажатой в зубах палкой. Он встал перед ними и уронил ее на землю. Когда они оставили без внимания его поступок, пес снова поднял палку и преградил им путь. Затем внимательно посмотрел на Майка. «Ну давай!» — казалось, — говорил его взгляд. «Ты же знаешь, как это делается!» «Мне кажется, он хочет, чтобы ты бросил ее», — заметила Джулия. «Считает, что я не смогу забросить палку так далеко, как ты». Потому что ты женщина. Следи за словами. Нахал толкнула она его локтем в бок. Тут под каждым кустом прячутся феминистки. Услышат тебя и засудят за подобные высказывания. Феминистки обижаются по любому поводу из за любого пустяка, который мужчины выполняют лучше женщин. Майк увернулся от очередного тачка в бок, сбросил обувь, стянул носки и закатал брюки. Подбежав к воде, вошел в нее. Волны были невысоки, вода не достигала колен. Майк поднял палку, с которой Сингер не сводил глаз. Казалось, будто он смотрит на аппетитный кусок мясной вырезки. «Готов?» — коротко спросил Майк и с этими словами швырнул палку как можно дальше. Сингер устремился за ней. Джулия села на песок, подтянула к груди колени и обхватила их руками. У воды было прохладно. Небо затянуло тучами, и солнце выглядывало лишь изредка. К поверхности воды в поисках корма подлетали крачки.